Глава 8. Первое испытание проходило в огромной, поражающей воображение своими размерами пещере, под сводами которой, словно яркие солнце, сияли магические светлячки. Впрочем, освещать им особо было нечего, потому что в центре пещеры находилось круглое отверстие диаметров так метров в десять, из которого лился настолько интенсивный свет, что в первое время мне было больно на него смотреть. Впрочем, страдали не только мои глаза. Куда сложнее оказалось совладать со своей темной половиной. Внутренний голос беспрестанно твердил, что здесь находиться небезопасно. Слишком уж много света, и это совершенно не подходит для темной ведьмы. Именно поэтому мне стоит как можно скорее отсюда уйти, а еще лучше сбежать, затем вернуться в Норберг и забыть про эту пещеру, как про страшный сон. Потому что мы стояли возле светлого источника, единственного не только в Асторе, но и на всем континенте. И его излучение было настолько интенсивным, что в нем с легкостью могла захлебнуться любая темная ведьма. Впрочем, вторая, куда менее знакомая мне половина, наоборот, чувствовала себя отлично. Наращивала мощь, наливаясь силами от собственного источника, заявляя о себе в полный голос. Наконец, устав от царившего внутри раздрая, Я чуть было не передумала участвовать в отборе. Мелькнула мысль малодушно сбежать, но я все-таки осталась. Покорно стояла среди выстроившихся в линию избранниц, слушая Седобородова с кустистыми бровями главного хранителя, одетого в светлую мантию. Он в который раз рассказывал нам о том, как пройдет испытание «Честность», которая вот-вот начнется. Впрочем, оказалось, дожидались мы запаздывающую королевскую чету, так как остальные участники этого спектакля уже заняли отведенные им места. Десять избранниц в белоснежных платьях выстроились в ряд перед источником. Чуть поодаль, тоже в светлом, стояла куда более многочисленная группа претенденток, среди которых я заметила трех темных принцесс. Корианну из Хефии, Йорунду из Утрума и Анне из Клайура. Затаённым злорадством подумала, что им приходится куда хуже моего. Ведь во мне, пусть и нелюбимая, пусть малознакомая, но все же есть светлая половина. Они же стояли бледные, покачивающиеся с поджатыми губами, но с удивительной решимостью на лицах, время от времени кидая взгляды в сторону замершего возле источника Айдара Орвика. Принц преклонил колено, закрыл глаза и, кажется, молился. Стоявшая по правую руку от меня Соня, по левую Маргарет А. Амо, тоже шептали молитвы. «Светлые!» Все с ними понятно. А вот темные, интересно, они-то что задумали? Я не верила в то, что всех трех принцесс и из жаркой Хефии, откуда нам в Норберг присылали в дар виноград и игристое вино, а также пытались навязать Сигурду Брак с младшей принцессой, и из горного Утрума и обширного государства степняков Клайора Поразила любовная лихорадка. Уверена, здесь все не так просто. К тому же чуть поодаль, где находилась небольшая группа придворных и сопровождающих избранниц, в которую затесался мой новоприобретенный отец, лорд Есгесмарин, находились их короли. Стояли с гордыми надменными выражениями на величественных лицах. Короли Хефии, Утрума и Клайора тоже дожидались решения Источника. Но сначала свои ответы должны были дать избранницы светлых богов. Леди Реблин рассказала нам в деталях о предстоящем испытании перед тем, как мы направились через центральное крыло к вырубленному в скале входу в цитадель, из которой к Источнику, Вел широкий коридор с изумительной красоты фресками по стенам. Очень скоро принц Айдар назовет наши имена, после чего спросит, искренне ли желание избранницы остаться на отборе. «Отвечать стоит честно, потому что если кто-то из нас — тут леди Риблин уставилась на меня — попытается соврать, — И источник все равно распознает ложь. Если избранница всей душой желает остаться на отборе, то в его свете загорится ее имя. Если же помыслы девушки нечисты, ее сердце занято другим мужчиной или существуют препятствия к ее участию, и снова взгляд в мою сторону, то источник тоже даст ответ». Вернее, он промолчит, так и не показав ее имени. Затем, когда все избранницы будут опрошены, появятся имена претенденток, кто займет пустующие места. Потому что в самом начале отбора невест, как заведено и издревле, у Эдара Орвика должно быть ровно 12. После этого состоится большой и шумный, Первый бал с ночными фейерверками, а с завтрашнего утра начнутся настоящие испытания отбора, по сравнению с которыми сегодняшняя честность покажется избранницам детским лепетом. На лепете я все-таки зевнула, потому что поспать после охоты мне так и не удалось. Приняв решение остаться, я смирилась с участием избранницы, и позволила служанкам сделать мне парадную прическу. На эту, на первый взгляд, простую, но при этом крайне мудренную конструкцию из локонов и вплетенных в них ниток речного жемчуга, тоже подарок королевы, у них ушло больше часа. После чего служанки долго возились с великолепным белым платьем, белоснежным, шелковым, отделанным серебряной тесьмой, состоящим воротником, ушивая его в талии, потому что на первое испытание честность избранницам следовало явиться в наряде невест. И вот я стою рядом с Соней и бледной, даже бледнее, чем темной принцессы, Маргарет Аамо, и смотрю, как беснуется светлый источник. До этого я многократно бывала рядом с темным. порой проводя в молитвах и размышлениях не только долгие часы, но и дни. Он всегда казался мне оплотом стабильности и спокойствия в темном мире. Теперь же, глядя на волнующийся свет, я засомневалась в том, что это вполне нормальное явление, хотя что я знаю о свете? Подумав, решила, что ничего, и не мне судить о состоянии их источника. Вон, шестеро хранителей застыли вокруг него, а на их лицах странное дело выражение тревоги. Но, быть может, переживают за сложный выбор принца. Тут, наконец-таки, прибыли король и королева, которую я давно хотела поблагодарить, за великолепное платье и украшения. Но и на этот раз мне не представилось шанса. Королевская чита, так и не снизойдя до невест своего сына, заняла место в вырубленной под сводами пещеры нише. И сразу же, следуя невидимому мне знаку, седобородый хранитель источника объявил о начале испытания. Затем, повысив голос, призвал к тишине, и разговоры и шушуканье в группе придворных стихли. Айдар Орвик, наконец-таки, поднялся с колена. Он был привычно и сокрушительно хорош в серебристо-сером наряде и обвел стоявших перед ним избранниц взглядом. Лицо его хранило непроницаемое выражение. А я подумала... Каково это знать, что одна из них станет его женой на всю оставшуюся жизнь, потому что разводы в Асторе не практиковались?» Тут раздался голос принца. «Тесса Холмлунд», — произнес он и улыбнулся. «Нет, не мне, а той, с кем, судя по слухам, упорно гуляющим по дворцу, был помолвлен еще до начала отбора». И Тесса, тоненькая, обманчиво-хрупкая, но излучающая столь интенсивные светлые вибрации, что у меня не оставалось сомнений, она высшая и еще какая, шагнула из строя избранниц. Посмотрела на Айдара, и ее красивое лицо тоже озарила улыбка. «Тесса», — вновь подал голос Айдар. «Искренне ли твое желание стать одной из моих невест и участвовать в отборе?» «О да!» – ничуть не медля отозвалась девушка. «Я люблю вас всем сердцем, мой принц, и счастливо участвовать в этом отборе». Затем Тесса и Айдар уставились на источник. Буквально в ту же секунду над ними вспыхнули огненные руны, которые без труда сложились в имя Тессана. Тут же раздался хор согласных голосов и громкие аплодисменты. Тессу любили, за нее болели. Многие уверенно думали, что именно Тесса станет женой Айдара. А затем, когда придет время, и королевой Астора. Довольная девушка поклонилась Айдару, Затем царственным взмахом головы поблагодарила присутствующих, после чего вернулась в линию избранниц. Следующей за ней стояла Эльга Меллер, но вместо нее принц почему-то назвал другое имя. «Софья Фенланд», — прозвучал его голос, и девушка сделала шаг вперед. «Светлые боги наделили тебя знаком избранницы». Суня, немного смущаясь, Призналась, что ее желание участвовать в отборе искреннее, потому что она давно уже влюблена. После этих слов она смутилась еще больше. Замолчала, уставилась под ноги. Но слова и смущенный вид Сони были настолько искренними, что принц не стал ее больше допрашивать. Улыбнулся, понимающий, ласково, после чего поблагодарил за откровенность. Над источником вспыхнуло Сонина имя. А я подумала. Кажется, я все-таки провалю это испытание. Даже несмотря на то, что решила остаться. Хотя бы потому, что в любви к принцу признаваться у меня не получится. Не смогу я, и все тут. Потому что я темная, не светлая. Да, мы тоже способны на сильные чувства, но... Я не была уверена, что испытываю к нему именно то, в чем признались до меня первые две избранницы, а отвечать придется по принятому здесь регламенту. Но кто же его знает, что это за зверь такой, любовь? Вот я, допустим, не знаю. К тому же, то, что происходило со мной, совершенно не походило на описанное в книге, которую я взяла в библиотеке. Быть может, это просто, просто легкое увлечение, похожее на простуду, которую я однажды подхватила в детстве, продрогнув в своей темной промозглой келье. Но додумать не успела, потому что по пещере снова разнесся голос принца, а затем сменивший его недоуменный шепоток. Кажется, придворные придавали значение, подсчитывали и запоминали, каким по порядку прозвучит имя каждой из избранниц. Марин, повторил принц, потому что я до сих пор не могла поверить в то, что третий он назвал именно меня. Айдар смотрел мне в глаза, и мне казалось, что он смотрит прямиком в мою темную душу, в которой по одной ему понятной причине видит исключительно светлую половину. «Светлые боги назвали тебя избранницей, Лерит!» — намекнул принц, кажется, с трудом сдерживая улыбку. «Да», — ответила я, сделав шаг вперед. «Я признаюсь, их решение стало для меня полнейшей неожиданностью». Айдар все же усмехнулся. «Но я рад, что они рассудили именно так», — добавил принц. «В противном случае мы бы с тобой не встретились». «Но скажи мне, Лерид, искренне ли твое желание стать одной из моих невест и участвовать в отборе?» И снова посмотрел на меня, я посмотрела на него. Смотрела и не понимала, что ему ответить. Затем вспомнила, что испытание вообще-то называется честность, и решила вести себя соответственно. «Я отвечу вам честно» перед Светлым Источником и перед всеми, кто здесь собрался, что это не было моим искренним желанием. Я не хотела становиться вашей избранницей, а когда зажглась метка, испытала лишь досаду и злость. Я не понимала, почему светлые боги выбрали меня и не собиралась никуда ехать, но все же поехала, исключительно для того, чтобы исправить эту ошибку. Мой голос заглушил возмущенный гул, потому что отвечала я не по регламенту и совсем не то, что должна была по-хорошему одна из невест принца. Но мне было все равно. «Я приехала в столицу», — продолжила, повысив голос, «чтобы с меня сняли метку. У нас ведь испытание честность, так почему я должна врать?» Повернувшись, обратилась к толпе придворных, заглушая их возмущенные голоса. Возможно, другие избранницы испытывают чувство величайшей любви к принцу, которую им прививали с раннего детства. Быть может, они играли рядом с его портретами и годами хранили его светлый лик в своем сердце. Но я выросла далеко от этих мест и с принцем до этого времени не была знакома. Как я могу испытывать любовь к тому, кого совершенно не знаю? Кажется, кто-то из дожидающихся своей очереди претенденток вознамерился упасть в обморок. Но мне опять же было все равно. И я продолжала. Но за день на отборе я изменила свое решение. Раз уж меня отметили светлые боги, то... Так тому и быть, я останусь. Хотя бы для того, чтобы разобраться посмотрела принцу в глаза. «Кто такой Айдар Орвик?» «И пусть хоть все падают в обморок, мне-то какое дело, потому что я темная, не светлая, а мы не боимся говорить правду». «Именно поэтому я хочу остаться, и это мое искреннее желание. А решать, вышвырнуть ли меня с отбора или оставить...» Я снова обвела взглядом собравшихся, и увидела, как сухие губы Есгесмары натронула ироничная улыбка. «Это решать не вам, даже если вы дружно осудите меня за прямоту и честность. Пусть решение останется за светлыми богами, и я приму его, каким бы оно ни было». Маги кое-как угомонили присутствующих и оказали помощь слабым нервами после чего я повернулась к источнику. Смотрела, как заволновался свет и как зметнулись руны, складываясь в мое имя. Пожалуй, у светлых богов все-таки есть чувство юмора, потому что они до сих пор хотели, чтобы я осталась на отборе. Затем все еще улыбающийся Айдар — интересно, чему это он так радуется? — повернулся к Маргарет произнес ее имя и задал традиционный вопрос. Я ободряюще погладила девушку по голому плечу. Платье мы носили без рукавов, чтобы все видели пылающие знаки избранниц, и Маргарет сделала шаг вперед. Айдар, подозреваю, тоже знал, что Маргарет вернулась из лазарета буквально за час перед испытанием и что все еще была слаба. Принц попытался ее поддержать. Голос его звучал ласково, и он одобрительно кивнул на скороговорку ее ответа. «Да, Маргарет хотела остаться. Да, она была влюблена. Затем мы уставились на источник, дожидаясь новой вспышки света. Но тот почему-то молчал. Вернее, волновался, как и прежде, но над ним так и не появилась ни единой руны. Я перевела удивленный взгляд на Айдара. Принц недоуменно смотрел на Хранителя, который в ответ лишь пожал плечами, а Источник все молчал и молчал. Первая не выдержала Маргарет. «Папа!» — раздался ее полный слез голос. «Я хочу уехать!» «Давай отсюда уедем! Я хочу домой, потому что мне страшно! Меня хотели убить! Умоляю, забери меня!» И Маргарет зарыдала, спрятав лицо в ладонях. В толпе придворных и сопровождающих произошло очередное волнение. Кажется, такого не ожидал никто, включая самого лорда Ааму. Тот пытался было прикрикнуть на дочь, заявив, что она позорит честь их дома но Маргарет заплакала пуще прежнего. Тут главный хранитель прочистил горло и потребовал тишины, после чего заявил, что источник дал свой ответ, и его ответ в молчании. Маргарет Аамо больше не является избранницей и не участвует в отборе. И тут же знак, до сих пор пылавший на плече девушки, стал тускнеть. Завидев это, с Маргарет случилась настоящая истерика. Я попыталась было ее успокоить, но подошедшие маги с застывшими безразличными лицами вывели девушку из строя. А я поймала взгляд полный торжества. На противоположной стороне пещеры на меня смотрела Йорунда, принцесса Утрума. Та самая, которая пыталась подчинить меня в лесу, чтобы заполучить моё место. Теперь моё место ей больше не было нужно, потому что всё сложилось в её пользу, даже без помощи магии. Три темные принцессы, три недостающие невесты на отборе. Но есть ли у неё повод для подобного торжества? Ведь на эти места претендуют более двадцати девушек из знатных и влиятельных семей Астора. С чего бы светлому источнику выделять тёмных? Уверена, в лучах его света загорятся иные имена. Затем был долгий допрос. Сперва Айдар расспросил оставшихся шестерых избранниц, которые высказали искреннее, и единогласное желание занять трон Астора. Фу ты! Место в сердце светловолосого красавца-принца. Покончив с первой частью, хранитель источника вновь призвал нас помолиться светлым богам, что все и не замедлили сделать. Вернее, я стояла молча, прикрыв глаза, стараясь не зевать слишком уж заметно. Мне жутко хотелось вернуться в свою комнату и лечь спать, Но этого, черт побери, не было предусмотрено регламентом. Наконец, хранитель объявил, что согласно воле светлых богов, невесту принца на начало отбора должно быть ровно 12, Поэтому очень скоро источник назовет еще троих, выбрав их среди тех, кто искренне этого желает. Претендентки оживились. Затем последовал куда более длинный допрос, во время которого уже главный хранитель Ани Айдар спрашивал, не передумали ли девушки участвовать в отборе. Где-то после первого десятка прозвучали и имена трех темных принцесс. После еще одной коллективной молитвы маг в белом балахоне подошел к источнику. В его руках был ворох свитков, на каждом из которых я уже знала, было написано по одному имени претендентки. Еще раз воззвав «ну какая же скука!» к своим богам, он протянул руки и высыпал их в светлое жерло. И тут же испуганно отшатнулся. Девушки, взвизгнув, кинулись в разные стороны, потому что на миг мне показалось, что вот-вот начнется извержение, что светлый источник взорвется к темным богам, потому что вспышка вышла слишком уж яркой. Я тоже отшатнулась, по привычке накинув на себя и стоявших рядом защиту, за что получила нагоняя от стоявшего неподалеку мага. В свое заклинание я вплела не только светлые, но и темные потоки. Но хранители уже шагнули к источнику, и из их рук Полилась магия. Я не знала этого заклинания. Подобное владение светлой магией было за гранью моего понимания. Но с его помощью им удалось быстро успокоить растревоженный свет. «Испытание продолжается», — объявил главный хранитель. В его голосе мне явно слышалась тревога. «Источник готов назвать имена трех оставшихся избранниц». Затем я смотрела в беснующиеся светлые потоки. Они были другими, чем полчаса назад, когда избранницы давали свои ответы. Появились насыщенно красные, а порой даже бордовые тона. Впрочем, это не помешало источнику исторгнуть из себя руны. Сперва размытые, расплывчатые, они становились все четче и четче. Карианна. Таким было первое имя на архаическом светлом. И тут же пещеру переполнил гул недоуменных голосов: ведь выбрали темную, а не светлую. Но улыбающаяся Карианна, принцесса Хефи, уже шагнула из толпы претенденток. Повернулась к Айдару и на ее смугловатом, узком, но несомненно красивом лице с чуть раскосыми глазами и полными губами цвета спелой вишни, появилось выражение торжества. На ее плече тут же вспыхнула метка избранницы. «Приветствую тебя, Карианна, принцесса Хефии!» — протянул порядком удивленный Айдар. «Добро пожаловать в ряды избранниц, отмеченных светлыми богами!» Но, подозреваю, он удивился куда сильнее, когда источник выдал два других имени, и оставшиеся места избранниц заняли принцессы Анне из Клейора и Йорунда из Утрума.